То, что движется, беречь не надо. Но если призадуматься, откровение предыдущей главы только еще больше озадачивают. В отсутствии государственного вмешательства люди прекрасно находят способы решения проблемы коллективного действия в сфере экологического ограничения, будь то в двухчасовом эксперименте в Индиане или трехтысячелетнем на Бали, Как же так получилось, что мы истребили мегафауны Северной и Южной Африк, Австралии, Новой Гвинеи, Мадагаскара, Новой Зеландии и Гавайев? Почему вовремя не остановились? Как вышло, что в охотничьих практиках амазонских индейцев нет ни малейшего намека на эффективную экологическую добродетель? Самый простой ответ и есть, вероятно, самый правильный. Животные движутся? А растительные системы нет. Ключ к решению проблемы – утверждение собственности. По необходимости общинной а если получится, то и индивидуальной Владеть кенгуру или мастодонтами не легче, чем их ловить. Допустим, племя не давало право чужакам охотиться на своей территории. Но в таком случае возникает двойная проблема – как обнаруживать браконьеров и как помешать животным перебраться на территорию соседей. С другой стороны, не исключено, что охотники Старого Света располагали идеальными механизмами самоограничения, но, найдя в новом мире богатейший источник пищи, на радостях просто-напросто позабыли об этих правилах. Подозреваю, никто из Маори после пиршества не вздыхал, Знаете, ребята, если так будет продолжаться, то у нас скоро кончится еда. Может оставить немного моа, чтобы они расплодились? Если и нашелся такой умник, то его, судя по всему, никто не слушал. В качестве доказательства того, что люди рационально эксплуатируют лишь свою собственность, как правило, приводят следующий факт. Ценные живые ресурсы в тропических лесах обычно используют бережнее, если они не двигаются. Согласно Джареду Даймонду, жители Новой Гвинеи проявляют природоохранную этику только в тех случаях, если права принадлежат отдельным людям. Дерево редкой породы, идеальное для каноэ, принадлежит тому, кто его нашел, и это правило соблюдают. Владелец может подождать, пока ему не понадобится новое каноэ, и только затем срубить дерево. Аналогичным образом, деревья, на которых живут райские птицы, принадлежат тому, кто первым их нашел. Владелец имеет эксклюзивное право отстреливать птиц ради их ценных декоративных перьев. В качестве общедоступных рассматриваются лишь кочевые или эфемерные ресурсы. Для статичных же предпочтительнее частная собственность. Таково общее правило, отлично иллюстрируемое примерами. До появления белых колонистов в Северной Америке индейцы убивали бобров, не нанося экологического вреда. На деревьях у бобровой плотины стояли пометки о том, кто здесь владеет правами отлова. Или возьмем джунглевых кур – птиц из отряда «куриных», особого семейства большеногов с островов Австралазии и Юго-Восточной Азии. Они не высиживают яйца, обычно закапывают их в компостных кучах, используя тепло гниющих растений, или в прогретый солнцем песок на берегу, или отправляются к вулканическим островкам, подогреваемым геотермальной активностью снизу. На одном таком геотермальном пляже в Новой Британии однажды собралось 53 тысячи птиц. Кстати, джунглевые куры никогда не сидят на яйцах и не заботятся о своих птенцах. Крупные, богатые белком яйца этих кур – популярный деликатес, и люди соревнуются за право их собирать. Один человек или одна община. обычно владеет компостной насыпью или участком горячего пляжа, где джунглевые куры откладывают яйца. Частная собственность – решающий фактор в охране птиц. На Ахаруку, маленьком островке Муллукского архипелага, Рене Деккер недавно обнаружил одновременно 5000 пар этих кур, откладывающих яйца при полной луне. Права сбора принадлежали одному человеку, который вносил ежегодную плату за эту привилегию. Он всегда оставлял 20% яиц нетронутыми, чтобы вылупились птенцы. На других пляжах мегаподам повезло меньше. Система частной собственности развалилась, а пришедшая ей на смену общедоступность привела к катастрофе. Из-за неконтролируемого сбора яиц из 19 видов этого семейства Большеноги сегодня находятся под угрозой исчезновения. Различие между гнездовьями большеногов, плотинами бобров, деревьями райских птиц и деревьями для каноэ с одной стороны и мамонтами, топирами или селью с другой, в том, что первые не перемещаются. В этом случае права собственности легко доказать, обозначить и отстаивать. Что мешало нашим предкам рационально эксплуатировать популяцию мамонтов и оленей вапити, так это невозможность оперировать правами собственности на диких животных. Они не обязательно должны были быть индивидуальными, могли быть и общинными, но они являлись ключом к экологической добродетели.